«Особенно меня обидело отношение Мерси к Керску. Он сам навлек на себя немилость своей неосмотрительностью», — сказал Мерси. «Я был бы удивлен, если бы он оставался у власти еще долгое время. Будем надеяться, однако, что его преемник окажется более осторожным и не станет вмешиваться в дела, непосредственно его не касающиеся. Но ведь он наш друг». Уже вскрикнула я. Теперь он совершенно бесполезен для нас. Цинично ответила Мерси. Я была очень задета этим и огорчена. Время от времени до нас доходили слухи о герцоге. Он жил в Шан-Клу, большой роскошь, и посылал оттуда скабрисные песенки о Мадам Дюбари, которую считала своим главным врагом. Она постоянно находила в своих апартаментах клочки бумаги, исписанные непристойными стихами. Но Дюбари лишь посмеивалась над ними, и от этого литературные опусы герцога казалось, теряли всю свою остроту. Я продолжала получать вести из Вены. Каждый раз, когда мне вручали письмо от матушки, я дрожала. Что же это я делаю? писала матушка. Я больше не ношу свой корсет. Этот ненавистный корсет из китового ус, который вынуждал меня сидеть совершенно прямо и причинял множество неудобств. Матушка уверяла, что мне необходимо носить его, особенно сейчас, ибо я должна всегда отдавать себе отчет в том, как я выгляжу. Французы очень чувствительны к внешнему виду, и я постоянно должна думать о том, как понравиться моему мужу. По поводу моих отношений с мужем я постоянно встречала в ее песнях намеки. Например, она писала, «Тебе не следует слишком спешить, потому что от этого он будет чувствовать себя еще более неловко, что в свою очередь только осложнит тело». Однажды она написала «Не принимай любые разочарования слишком близко к сердцу. Не показывай его. Никогда не будь сварливой. Будь мягкой, но ни в коем случае не будь излишне требовательной. Лаская мужа, проявляй сдержанность. Если ты выкажешь нетерпение, то только навредишь этим. Кажется, не только французский двор – но и все дворы Европы обсуждали неспособность дофина выполнять свои супружеские обязанности. Говорили, что он импотент, и что если даже такая привлекательная девушка, как я, не может возбудить его, значит дело безнадежно. Все это ужасно смущало нас обоих. Я цеплялась за свою наивность, стараясь сделать вид, что ничего не понимаю, даже тогда, когда в действительности я все прекрасно понимала. Я играла с моими собаками, танцевала, когда представлялась возможность, и пыталась притворяться, что не вижу в нашем браке ничего необычного. Мой муж избрал другую форму поведения, которая заключалась в том, чтобы притворяться безразличным ко всему Хотя я знаю, что на самом деле все было совсем не так. Он защищался, прикидываясь скучающим или закрывался с своими друзьями, слесарем и строителями. Он ездил на охоту, когда представлялась возможность, и ел очень усердно, как будто кроме этого его ничто не интересовало. Но я поняла, что он чувствовал себя так же неловко, как и я, Может быть, даже еще хуже, потому что он был более серьезным человеком. И, кроме того, во всем виноват был в конечном счете только он. В течение прошедших месяцев он всячески пытался показать мне, как страдает от того, что не может быть хорошим мужем. Он часто старался заставить мне хоть какую-нибудь радость. И, несмотря на то, что его вкусы были полностью противоположны моим, никогда не пытался препятствовать мне делать, что я хочу. Я все больше и больше любила его.